Глава 11. Высокодозная иммуносупрессивная химиотерапия Препараты В начале второй недели лечения профессор Федоренко уехал в недельный отпуск. Не могу сказать, что меня это сильно напугало, не считая единственного длинного разговора, в течение первой недели профессор, хоть и ежедневно, но лишь на несколько минут заходил ко мне, причем с собой у него всегда был манометр, Прибор для измерения кровяного давления. Пока профессор спрашивал о моем самочувствии и рассказывал наши медицинские планы на ближайшее будущее, манометр успевал померить мое давление. Я так и не спросил, почему для профессора это было так важно, а сам он ни разу не прокомментировал показания прибора. Я прекрасно понимал, что физическое присутствие профессора не было острой необходимостью, но он все же поспешил меня успокоить. Его коллега Анатолий Анатольевич все знает и все умеет, и потому мне вообще не стоит переживать по этому поводу. Сразу две тайны прояснились. Первое, что за рукавицын А.А. под Федоренко Д.А. на табличке на двери моей палаты. Второе, кто такой Анатолий, который часто заходил ко мне вместе с профессором, но лишь молчал и вежливо улыбался. Рукавицын Анатолий Анатольевич официально был моим вторым врачом но из-за его чересчур молодого возраста я не смог сложить 2 плюс 2. На вид ему едва ли можно было дать больше 30 лет, но, несмотря на молодость, ему оказалось очень легко доверять. Он говорил и выглядел как высокоинтеллектуальный, аккуратный и исполнительный человек, и у него, как и у профессора, были ответы на любые вопросы. Я был уверен, что Анатолий не станет пускать на самотек даже малейшую мелочь. Он показался мне настоящим педантом в хорошем смысле этого слова. Медсестры также в один голос говорили, что Анатолий уже достаточно давно являлся протеже профессора Федоренко, и что в его способности правильно провести мое лечение сомневаться не стоило. Как на табличке оказалась неграмотная рукавицин вместо «рукави ответить никто не смог, и это так и осталось для меня загадкой. Через 8 дней после поступления в больницу, когда стволовые клетки были собраны и заморожены, нас снова отправили в кабинет реаниматологов. Нужно было удалить катетер с правой стороны шеи и поставить новый с левой стороны. Честно говоря, я так и не понял смысла этой процедуры. Но все же уверен, что просто так ее бы делать не стали. Наверное, надо лучше меня разбираться в организации кровеносных сосудов в человеческом теле. Установка прошла так же быстро и четко, как в прошлый раз, разве что на этот раз мы с Мхандом пошли в кабинет реаниматологов последними. Девушки уже не боялись процедуры, и потому в отместку за прошлый раз потребовали пропустить их вперед. После установки нового катетера весь день был в моем распоряжении, так как от всех введенных ранее лекарств организм перешел в состояние лейкоцитоза, повышенное содержание лейкоцитов в крови и химиотерапию начинать было нельзя. Почему нельзя начинать химиотерапию при пребывании пациента в состоянии лейкоцитоза? Извините, ответа на этот вопрос у меня также нет. В этой главе в целом будет много непонятного, в том числе для меня, и ситуация усугубляется тем, что вскоре после начала химиотерапии мои мозги на пару недель превратятся в неспособное к мыслительному процессу и запоминанию желе. Также я должен на всякий случай сказать, что содержание следующих двух абзацев, посвященных полученным в ходе лечения препаратам, скорее слизано из открытых источников, чем написано непосредственно мной. Протокол лечения, как я уже говорил, назывался RCPH100 плюс FLU150 плюс AUTO-TGSK. Буквы RCPH указывали на вещество циклофосфамид. Цитостатический противоопухолевый химиотерапевтический препарат алкелирующего типа действия. Слово цитостатический говорит о том, что препарат способен нарушать процессы роста, развития и деления клеток организма, тем самым инициируя апоптоз, регулируемый процесс гибели и распада клетки. Основное направление применения цитостатиков ⁇ терапия злокачественных образований, то есть различных опухолей или лейкозов, а для лечения аутоиммунных заболеваний они стали применяться сравнительно недавно. Алкилирующий значит, что механизм действия препарата основан на присоединении к ДНК элементов алкильной группы, и, насколько я понимаю, именно это действие является ключевым для запуска процесса апоптоза. Вкратце, циклофосфамид должен был уничтожить большинство иммунных клеток моей крови. Флудорабин – скрывающийся за сокращением флу, тоже относится к противоопухолевым цитостатическим препаратам, но к другой группе – антиметаболиты. Это значит, что он нарушает процесс метаболизма, обмена веществ и что его действие основано на ингибировании, блокировании биохимических процессов, критически важных для деления клеток. Флудорабин по большей части применяется для лечения лейкозов, но недавно его начали использовать в качестве элемента режима кондиционирования при трансплантации костного мозга, стволовых клеток, под режимом кондиционирования понимается подготовка организма к получению новых клеток крови путем уничтожения старых, точно как в моем случае. Кстати, трансплантация костного мозга отличается от трансплантации стволовых клеток в основном тем, что в первом случае забор материала осуществляется непосредственно из костного мозга, а не из крови. Трансплантация стволовых клеток – это, грубо говоря, усовершенствованная версия трансплантации костного мозга.